Данная аудиозапись подготовлена каналом Павин Кафе и является значительной переработкой авторского текста, р а з ы г р а н н о г о в виде моноаудиоспектакля. Для оформления использованы изображения к e a t т и в Commons или картин ы художников в общественном достоянии. Эрманно л е б е н ц ы Туристы астроклуба. Теплую летнюю ночь 2033 года гигантский радиотелескоп Австралийской обсерватории в Маунт Брюс, как всегда, ловил сигналы из космоса, загадочные еле слышные шумы и потрескивания. И вдруг с одной из бесчисленных звезд Млечного Пути д о н е с с я четкий мощный сигнал. Ученые прильнули к радиотелескопу. Похоже на азбуку Морзе, прошептал один из них. Он схватил ручку и стал лихорадочно записывать. Вни, внима, внимание. Послание с планеты Зенит для планеты Земля. Астрономы з а т а и л и дыхание, а планета Зенит продолжала вызывать Землю 3, 5, 10, 20 раз. Потом все смолкло. Ученые уже начали терять надежду еще раз поймать передачу, но тут снова из космоса донеслось характерное тиканье. Астроклуб Планеты Зенит в сотрудничестве с туристическим объединением Галактики Организовал для своих членов мужчин, женщин и детей большое межпланетное путешествие. В этом году его маршрут включает короткую ознакомительную экскурсию по планетам Солнечной системы. Туристы посетят кольца Сатурна и три дня пробудут на Земле. Просим корабли Землян вылететь нам навстречу. Наше прибытие в район Луны ожидается 7 мая 2034 года. Послание было повторено для верности 10 раз. Ученые немедленно сообщили о сенсационной новости в центр галактических исследований, и в пять минут она разнеслась по всему свету, вызвав повсюду огромное волнение и еще большее любопытство. Собственно, Землян почти не удивило сообщение, что должен прилететь корабль с другой планеты. За последнее время было открыто несколько обитаемых планет, наибольшее впечатление произвел тот факт, что с планеты Зенит летят туристы. ведь если жители Зенита могут позволить себе столь дорогостоящее путешествие, значит они весьма богаты и превосходят землян в научной и технической областях. И что очень важно, у них нет никаких враждебных намерений. Словом, многие радостно потирали руки. Промышленники, в предвкушении выгодного торгового соглашения, главы правительств в надежде заполучить могучего союзника. Ученые в ожидании новых открытий, поэты в уверенности, что столь выдающиеся события в д о х н о в и т их на поэмы и оды. По различным сугубо частным причинам возликовали, услышав об этой новости, фотографы, продавцы сувениров, генералы, актеры, продавцы фальшивых драгоценностей, философы и владельцы табачных лавок. Все они надеялись, что с прибытием туристов Астроклуба сами собой исчезнут их затруднения. Поэтому, когда правительства ряда стран решили организовать грандиозные манифестации в честь инопланетян и ввели особый галактический налог, люди не выразили никакого протеста. Разве можно ударить лицом в грязь перед столь именитыми гостями? Быстро пролетели осень и зима, настал долгожданный момент встречи. Корабль Земля, на борту которого находились представители правительств, общественных и деловых кругов, взял курс на Луну. Встреча, как и было намечено, состоялась 7 мая 2034 года в двухстах километрах от Луны. Пилоты космокораблей блестящий произвели стыковку, открыли с ь люки и делегация землян проследовала на корабль Астратуристов. Его салон был просторным, ярко освещенным, великолепно обставленным и богато декорированным. Астротуристов было человек сто, они все проявили живейшее любопытство, что вообще характерно для туристов еще не перегруженных впечатлениями. Дружеские улыбки, горячие рукопожатия. Обитатели Зенита были двухметрового роста, а волосы у них оказались фиолетовыми. В остальном они мало чем отличались от землян. Они знали все земные языки, так как давно уже принимали радиотелефонные и телевизионные передачи с нашей планеты. Затем оба корабля произвели расстыковку и направились к Земле. Друзья, настало время рассказать вам о планете, которую вы намерены посетить. Обратился к з е н и т я а н а м глава делегации землян. С чего же начать? Начнем с последних шестидесяти лет. Прежде всего, меньше века тому назад Земля была почти необитаемой, каких-нибудь три миллиарда жителей против нынешних пятидесяти. Теперь вы ясно представляете себе, какие сложные проблемы пришлось нам решать. К примеру, проблему питания и нехватки площади, а тут еще со всей серьезностью надвинулись проблемы образования, расселения и з ы и с к а новых и н видов энергии. Один из Зенитян, директор астроклуба, поднял руку. Он хотел прервать на миг представителя з е м л я н и сказать ему, что на Зените эти проблемы разрешены 6 тысяч лет назад. Но увлёкшийся рассказом глава делегации землян ничего не заметил и директор астроклуба опустил руку. Почти до конца прошлого века мы выпускали машины, выполнявшие в основном чисто физическую работу. Но когда началось производство атомных бомб, ученые поняли, что человеческий мозг не в состоянии быстро производить сложные и длинные вычисления. Поэтому Были созданы электронные устройства, способные за одну тысячную секунды выполнить расчеты, для которых миллионам математиков понадобились бы миллионы лет. Очень интересно, безо всякого энтузиазма откликнулся директор а с т р о к л у п а И вот теперь электронные мозги, как мы называем электронно-счетные устройства, с помощью верных роботов делают абсолютно все. торжественно объявил глава делегации землян. Как понимать абсолютно все? – спросил один из туристов. Это означает, что они выполняют все работы, которые раньше выпадали на долю человека. Теперь мы можем отдыхать и наблюдать за работой роботов. б е с п о д о б н о не правда ли? з е н и т и н е молчали. Мы давно уже поняли, что электронно-счетные устройства все делают лучше нас, продолжал глава делегации Землян. Они водят любые корабли, руководят производством, безошибочно в е р ш а т правосудие. О господи! в ы р в а л с ь у одного из туристов. Но и это еще не все. Впрочем, остальное вы скоро увидите сами. Скажите, а как вы разрешили проблему питания? спросил пожилой Зенитянин. Прежде всего путем создания искусственных продуктов из пластических масс, а также разведения и отлова рыбы в океанах. А что стало с сельским хозяйством? Вы по-прежнему разводите домашних животных? Мы сократили их поголовье до минимума, зато уцелевшие виды стали куда более продуктивными. Используя атомную энергию, мы растопили льды у полюсов, обводнили пустыни. На всей планете климат стал теплым и почти одинаковым. Жители Сибири и Канады могут теперь круглый год купаться в реках и в море. На земле не осталось н и о с в о е н н ы х н и заселенных районов. Разве это не великолепно? Пожалуй, неопределенно ответил директор астроклуба. Но какие же еще чудеса вы сотворили? О всех не перечесть. Мы ликвидировали всю растительность, которая была несъедобной, бесполезные деревья, кусты, травы, включая, разумеется, и цветы. На месте прежних лугов и лесов мы воздвигли огромные города, построили заводы, дороги, космодромы. В своем нынешнем виде сельское хозяйство не нуждается в обширных площадях. Мы научились собирать богатейший урожай из маленьких участков земли. Ну, что вы на это скажете? Весьма впечатляет, искренне признался пожилой инопланетянин. Я был уверен, что наша цивилизация произведет на вас потрясающее впечатление. С довольной улыбкой сказал глава делегации землян. Итак, после устранения ненужной растительности мы приступили к уничтожению животных. В отдельных случаях нам для этого не понадобилось даже пошевелить пальцем. Такие доисторические виды, как лошадь, верблюд, осел, буйвол исчезли сами собой, не выдержав состязания с машинами. Изменение климата также сделало свое дело. Белые медведи, тюлени, пингвины п о г и б л я от перегрева, а слоны, жирафы, гипопотамы, носороги от холода. Что же касается остальных животных, то ими пришлось заняться вплотную. Заняться? Это в каком же смысле? Испуганно воскликнули зенитиане хором. Да, это была совсем не легкая работа. Особенно много хлопот доставили львы и тигры. Впрочем, они были обречены, не могли же они кормиться бифштексами из пластика. А птицы? Они мешали полетам и лазерным передачам. Ответил глава делегации землян. Ну а собаки, кошки? Слишком были прожорливы. Они остались лишь в зоопарках. Впрочем, три вида домашних животных мы сохранили: коров, кур и свиней, но их немного. Места з н а е т е л и не хватает. Впрочем, химия позволяет творить чудеса. Корова, получившая соответствующую дозу химических веществ, дает в среднем 500 литров молока в день. Цыпленок на четвертый день достигает 10 килограммового веса, а курица ежесуточно сносит 12 квадратных яиц. Почему же квадратных? Удивились туристы. Так их легче упаковывать. Мы покорили природу, подчинили ее себе и все благодаря новейшим электронным мозгам и роботам. Теперь на Земле наступила полная гармония. Туристы в ответ лишь вздохнули. Я вижу, вы немного устали, сказал глава делегации землян. Вам не мешает отдохнуть? Через три часа мы приземлимся. Полет продолжался безо всяких происшествий. Зенитяне, сидя полукругом, задумчиво смотрели в иллюминаторы. Когда оба корабля приземлялись на стальной дорожке космодрома, гостей уже ждали несметные толпы. Земляне встретили туристов с планеты з е н и т о глушительными аплодисментами и восторженными криками, несколько напугавшими гостей. Спустившись по трапу под вспышки б л и ц е в и щелканье фотокамер, гости проследовали к почётной трибуне. Затем и м пришлось выслушать десятка два приветственных речей столь же длинных, сколь и бесполезных. После чего все сели в трубопоезд. Цилиндрической формы поезд молниеносно скользнул в гигантскую пластиковую трубу, которая висела на металлических опорах в нескольких метрах над землей. Трубопоезд почти мгновенно достиг скорости 600 километров в час и минут через десять доставил туристов в столицу федерации. Едва выйдя из вагона, з е н и т я н е заметили, что в столице царит какая-то необычная атмосфера. Их, понятно, не удивили не б е с ш у м н ы е э л е к т р о а в т о м о б и л и не стрекочущие стаи металлических к у з н е ч и к о в Они взглянули наверх и увидели, что этот район города находится под большим полукруглым куполом. И дальше, куда ни кинь взгляд, всюду виднялись купола. В нашем городе наибольшее число пластиковых куполов, с готовностью пояснил мэр столицы. Как вы можете убедиться, купол возводится безо всяких колон н и опор. Мощный насос днем и ночью нагнетает под давлением воздух, который не дает куполу упасть. Купола защищают нас от дождя, а установки для кондиционирования воздуха поддерживают постоянную температуру в 20 градусов тепла. Открытые места между куполами предназначены для стоянок электромашин. Неподалеку от группы туристов приземлилось множество к у з н е ч и к о в Это автолеты, объяснил мэр, нечто среднее между автомашиной и вертолетом. А теперь я приглашаю вас в правительственный парк на пластико-ужин в честь дорогих гостей. На пластико-ужин? Растерянно повторил директор Астро-клуба. Да-да, на ужин из пластических масс. Вы сами увидите, как аппетитно любое пластиковое блюдо. Автолеты за час доставили астротуристов в центр города, р а с п о л о ж е н н о г о в д в у х с т а километрах от космодрома. Мэр объяснил зенитянам, что предпочел автолет ы сверхскоростному трубопоезду, чтобы туристы могли полюбоваться чудесной панорамой города. Мэру нельзя было отказать в гостеприимстве. Вот только неясно было, что он имел в виду, когда упомянул чудесной панораме. Дома и купола были как две капли воды похожи один на другой. В правительственный дворец астротуристы прибыли уже под вечер. Их провели в салон с люминесцентными стенами и усадили за длиннющий стол. Немного спустя в глубине зала без ш у м н отворилась о дверь и появились металлические устройства кубической формы. Передвигались они на резиновых колесиках, каждое несло дымящееся блюдо. Это роботы-официанты, гордо объяснил мэр. Роботы-официанты подъехали к столу и, вытянув телескопические руки в белых перчатках, ловко поставили блюда перед гостями. Туристы подозрительно посматривали на еду, не решаясь приступить к ужину. Им подали какую-то жидкость, в которой плавала студенистая масса. Наконец самые смелые поднесли ложки к рту и проглотили некую смесь нефти, чернил и касторового масла. А грилиновый бульон с пропиленовыми гренками, объяснил м э р очень питательный и весьма приятен на вкус. Робот-официанты с точностью хронометра подносили все новые и новые блюда. На стол были поданы в начале губкообразные серо-желтые кубики с жидкой зеленоватой кашицей, п о л и б е л н о в ы й бифштекс с гарниром из к р и о в и н и л а Затем на стол черед синтетических фруктов. Внешне они были похожи на яблоки, но имели вкус трети сортного мыла. И в заключение был подан ликер из дейтерия, от которого бедных гостей за тошнило, и они чуть не попадали со стульев. А теперь, друзья, мы повезем вас на концерт в международный театр, в о с к л и к н у л мэр. Гости еще не совсем оправившиеся после ужина, с трудом поднялись и поплелись за первым гражданином столицы. Когда они вышли на улицу, их поразило, что с неба сквозь купола с о ч и т с я холодный беловатый свет. Гости посмотрели вверх и вместо звезд увидели огромные светящиеся сферы. Как вы сами убедились, мы давно уже забыли, что такое темнота, объяснил мэр. Мы вывели на орбиту на высоту 35 тысяч километров множество искусственных спутников, которые отражают солнечный свет. Гости вновь сели в автолеты и четверть часа спустя уже были у международного театра, где собрались сливки столичного общества. Когда поднялся занавес, з е н и т я н е не поверили своим глазам. На сцене, держа в руках музыкальные инструменты, выстроились в три ряда 54 робота. Перед ними в самом центре стоял большой черный ящик с монтированными в него сигнальными лампами, реле, проводами и антеннами. Это дирижер оркестра, один из лучших электронных мозгов столицы. Под его управлением оркестр исполнит первый концерт для фортепиано с оркестром Чайковского. Прошептал м э р главе делегации Зенита. Да, но как же они его понимают? – спросил инопланетянин. Роботы-музыканты расшифруют любую партитуру. Достаточно вложить ноты в о т в е р с т и е на спине, и они безошибочно исполнят самое сложное музыкальное произведение. д и р и ж е р с помощью закрепленных на его голове 12 вращающихся микрофонов в состоянии уловить малейшую неточность в исполнении и в одну миллионную долю секунды поправить р о б о т а р к е с т р а н т а Некоторые престарелые музыканты у прямо утверждают, что такие концерты безлики и скучны. Но ведь у вас, наверное, есть консерваторы? У нас они составляют абсолютное большинство. Вот видите? Удовлетворенно кивнул мэр. В правом боку электронного дирижера отворилась дверца, из нее показалась стальная упругая рука, пальцы которой крепко сжимали д и р и ж е р с к у ю палочку. Маэстро постучал палочкой по пипитру, затем повелительно взмахнул ею и полилось величественное Алегро Нон т р о п п Мольто Мастосо. Музыканты играли правда немного однообразно, но слаженность оркестра была полнейшей. Чуть хуже прозвучало Алегро Кон Спирито. Внезапно робот-пианист из-за резкого перепада напряжения слишком сильно ударил стальными пальцами по клавишам, и десять из них разлетелись вдребезги, что несколько испортило общее впечатление. а н д а н т а с и м п л и ц е было исполнено поистине виртуозно и, вероятно, не меньший восторг вызвало бы исполнение прести симу, если бы робот-скрипач из-за короткого замыкания не заискрился и не окутался облаком ч едкого дыма. Мгновенно примчались пожарные и буквально залили пострадавшего пеной из огнетушителей. Увы, бедняга скрипач безнадежно застрял на одной ноте. Пришлось увести его за кулисы и там расплющить молотом. К сожалению, весь этот шум и грохот неблагоприятно подействовали не только на зрителей, но и на робота дирижера. Быть может, из-за чрезмерной нервозности при исполнении алегро конфуоку у него перегорел предохранитель. Дирижер так и застыл с воздетой ввысь стальной рукой. Робот-оркестранты ы продолжали исполнять концерт Чайковского, но один из них, виолончелист, совсем недавно запущенный в серийное производство и явно не доведенный до полной кондиции, внезапно лишившийся руководства, стал исполнять буги воги. Остальные музыканты невозмутимо доиграли концерт до конца, но поскольку дирижер не подавал им обычного знака, они вновь начали исполнять а л е г р r н о н т р о п п p o e molto m a e с т о s o п р и ш л о с ь срочно вмешаться техникам, и до тех пор, пока не были устранены неполадки в электросистеме дирижера, под с в о д а м и зала звучали звуки оркестра, увы, потерявшего всякую слаженность. Должен признать, что электронный оркестр еще не достиг полного совершенства. Извинился перед гостями мэр столицы, но речь идет лишь о частичных недоработках. Хозяева и гости уже собирались сесть в поджидавшие их автолеты. Как вдруг на противоположной стороне площади показался желтый автомобиль с синей сигнальной лампой на крыше. Чуть позади ехал крытый автофургон. Это полицейская машина, объяснил мэр гостям. Сейчас вы сами увидите, как хорошо у нас все организовано. Он п о д н ё с с губам сверхзвуковой свисток, силой беззвучно свистнул и в тот же миг полицейская машина подкатила к подъезду театра. Распахнулись дверцы, из машины выскочили четыре р о б о т а и вытянулись перед мэром п о с т о й к е смирно. А теперь полюбуйтесь, как они работают, ш е п н у л мэр Зенитианом, снова повернулся к роботам полицейским и приказал им проверьте всех присутствующих. Роботы вынули из ящика большие металлические кольца и в несколько прыжков подскочили к толпе, собравшейся поглазеть на жителей планеты Зенит. Только теперь з е н и т я а н е поняли назначение колец. Роботы-полицейские ловко и быстро надели их на головы любопытных из первых рядов и грозным металлическим голосом задали всем один и тот же вопрос: виновен или невиновен? Невиновен, поспешно отвечал каждый. Понятное дело, все до одного уверяют, что они невиновны, прокомментировал мэр. Но тот, кто солгал, предстанет перед электронным мозгом, который находится в багажнике полицейской машины. Электронный мозг подвергает тщательному анализу электромагнитные мозговые импульсы допрашиваемого. У лжеца импульсы сильнее, чем у человека сказавшего правду. Уловив их, электронный мозг подает сигнал, и робот-полицейский мгновенно надевает на лжеца наручники. Тем временем роботы-полицейские уже успели арестовать и посадить в машину несколько человек. Но если кто-нибудь из арестованных окажется виновным лишь в том, что, скажем, бросил на тротуар конфетную обертку, спросил один из гостей, в центральном полицейском управлении его подвергнут перекрестному допросу и точно в ы я с н я т степень виновности, ответил мэр. Если он всего лишь бросил бумажную обертку, на него н а л о ж а т штраф. И тут роботы-полицейские начали опрашивать уважаемых граждан из свиты губернатора и мэра, арестовывая каждого второго. Первый момент мэр занятый беседой с гостями ничего не заметил, а когда понял, что произошло, роботы полицейские уже гнались за самим губернатором. Опомнившись, мэр снова засвистел в свой чудесный свисток и подозвал роботов к себе. Разрешите спросить, начал один из туристов. Я вас слушаю, наклонил к нему голову мэр. Если преступник вместо того, чтобы ответить невиновен, ответит виновен, иными словами скажет правду, роботы его не арестуют, не так ли? Мэр от удивления раскрыл рот, нервно почесал лоб. Черт возьми, об этом я как-то и не подумал. Пробормотал он. Завтра же поставлю этот вопрос перед центром кибернетического программирования. Вспомнив о спасительном центре, Мэр вновь оживился и воскликнул бодрым голосом: А теперь, друзья, я отвезу вас в вашу резиденцию. Завтра вас ждет весьма напряженный день. Очень скоро гости с планеты Зенит убедились, что Мэр не бросает слов на ветер. Их разбудили на рассвете и повезли осматривать завод, который за секунду выпускал пять электронных мозгов и роботов всех типов. Затем гости посетили консультативный совет при федеральном правительстве. В огромном зале две тысячи электронных мозгов 24 ч часа в сутки обрабатывали всевозможнейшую информацию и затем выдавали решения. Губернатор пересылал эти решения парламенту, который придавал им силу закона. Посетив парламент, Гости с планеты Зенит несколько удивились. Они думали, что и здесь все скамьи заняты электронными мозгами и роботами. Однако все члены парламента оказались обычными людьми. Они делились на две группы: большинство и оппозиция. Теоретически оппозиции полагалось подвергать критике р е ш е н и я электронных мозгов, а большинство должно было их отстаивать. На практике же все обстояло совсем иначе. Как представители оппозиции, так и большинство явно уступая в умственных способностях электронным мозгам, не понимали их доводов и логических заключений. Поэтому все свое внимание они сосредотачивали на самых незначительных вопросах, таких, к примеру, как невысокое качество пластиковых бланков, на которых электронные мозги запечатлевали свои решения, типографские о п е ч а т к и и неточности. Достойные представители большинства и оппозиции часами вели споры о том, синими или голубыми чернилами полагается ставить подписи на документах. Словом, без дела высокочтимые парламентарии не сидели. После обеда из двух блюд полимерных сосисок и синтетической моркови гостей в огромнейших электромобилях повезли за город. Машины выехали на широкую прямую улицу, в центре которой была проложена монорельсовая дорога. Водители включили механизм сцепления, и машины рванулись вперед. Это ведущая электрифицированная колея, с гордостью объяснил гостям губернатор. Водитель в пути может даже поспать часок, так как у всех машин одинаковая скорость и управление им осуществляется автоматически. Значит, у вас не бывает дорожных происшествий? – спросил один из туристов. Нет, аварии случаются, но крайне редко. Обычно это происходит в воскресенье, когда машины идут вплотную друг за другом. Порой у какой-нибудь машины отказывает электромотор, тогда другие машины наезжают на нее и толкают до тех пор, пока она не встанет поперек пути или не перевернется. Мгновенно образуется пробка, машины ударяются друг о друга, расплющиваются, либо разлетаются вдребезги. Но беспокоиться не о чем. Тут же звучит сигнал тревоги и система электроснабжения отключается. Гора покореженных машин нередко достигает высоты в 300-400 метров. У ну, братья дело хлопотное и долгое. Поэтому обычно направляющую колею отводят в сторону, а гору машин за умеренную плату показывают туристам из маленьких провинциальных городов. Впрочем, как я уже и сказал, серьезных причин для волнений нет. Подобные неприятности происходят не чаще д е с я т д в е н а д ц а т раз в году. Из дальнейших объяснений губернатора гости с планеты Зенит поняли, что их везут в Спортландию, где каждый день к восторгу миллионов граждан проходят интереснейшие состязания. Всем известно, что физические возможности человека весьма ограничены, продолжил свой рассказ губернатор. Он быстро устаёт, теряет форму, боится болевых ощущений и перегрузок, нередко при первой же неудаче падает духом. К тому же ему не чуждо угрозение совести и душевные переживания. Губернатор на минутку смолк. Гости прошли через массивные ворота и направились к стадиону, откуда доносился шум и крики многочисленных зрителей. Одни только роботы обладают всеми качествами, необходимыми для истинного спортсмена. торжественно объявил губернатор. Роботы неутомимы. Они могут бежать по любой дорожке 10 дней подряд. У них нет никаких моральных проблем. Если противник мешает им, они любыми способами пытаются убрать его с пути. И поверьте мне, такие поединки на редкость зрелищны. Роботам неведомы инстинкты самоохранения с и чувство боли. Что же касается прочности, то ученые, применив сплавы из стали и титана, добились поистине фантастических результатов. Особых успехов роботы достигли в боксе и велогонках, но и в других видах спорта они поистине незаменимы. К примеру, в Испании на всех электронных коридах и быки и ториадоры – это роботы из серии бойцов. У робота быка рога из ванадия, а у робота ториадора лазерная шпага. Никакого кровопролития, лишь исковерканные транзисторы, колёсики и клапаны. Разве это не лучше? Тут голос губернатора заглушил рев толпы. На стадионе начались соревнования под названием забег с элементами классической борьбы. Десять робот-бегунов по сигналу стартера неторопливо побежали по г а р е в о й дорожке. Внезапно один из бегунов стремительным рывком вышел вперед. Однако другие роботы не были з а с т и г н у т ы врасплох. За какие-нибудь две секунды они нагнали беглеца. Еще минуты три роботы бдительно следили друг за другом. Затем второй смельчак попытался оторваться от группы, но эта попытка закончилась весьма п л а ч е в н о Кто-то из бегунов подставил ему подножку, и бедняга рухнул на землю. Остальные сразу прибавили темп. Но упавший схватил за ногу одного из соперников, и тот тоже свалился на дорожку. Тем временем группа успела умчаться вперед. Бегуны неслись уже со скоростью сто километров в час. Лидирующий желая избавиться от преследователей, стал раздавать о п л ю х и налево и направо. В п о л у б о я он не заметил, как сзади подкрался другой робот-бегун. Он что из силы толкнул лидера в спину, тот с а д ц к и м грохотом врезался в стенку ограждения. Пятьсот тысяч зрителей ревом и свистом приветствовали ловкий маневр находчивого робота. Потрясающе, потрясающе, воскликнул губернатор. Толчок достойный чемпиона, не робот, а шедевр. Шедевр спортивного благородства. Пробормотал про себя один из зенитиан. Но вот бегуны сделали полный круг и приблизились к тому месту, где два робота продолжали бороться на земле. Бегуны хотели миновать их, но недавние противники вскочили и на к л о н и в голову ринулись на своих более удачливых соперников. Столкновение получилось столь сильным, что пять роботов разлетелись на куски, и на зрителей первых рядов обрушился град транзисторов, осциллографов, пружин и обломков фотоэлементов. Теперь из четырех уцелевших роботов один бежал сильно прихрамывая, остальные трое, заметив это, временно объединились и несколькими точными ударами окончательно разбили стальную ногу бедняги. Три робота бегуна продолжили состязание. Если не считать привычных толчков и подножек, оно протекало вполне мирно. Когда до финиша оставалось 50 метров, роботы внезапно остановились. Каждый стал осторожно изучать намерения двух своих противников. Того, кто отважился бы на рывок, ждало предательское нападение сзади двух других, поэтому никто не решался рискнуть. Наконец, повинуясь таинственному электронному импульсу, все трое одновременно ринулись друг на друга. После получасовой сверяпой схватки роботы грохочущим клубком докатились до финишной ленточки. Чтобы определить, кто же победитель, пришлось прибегнуть к фотофинишу, а чтобы отделить роботов одного от другого, понадобился автоген. Впрочем, зрители остались весьма довольны. Затем начались состязания по метанию диска, молота и копья. В отличие от давно устаревших правил этих соревнований роботы метали спортивные снаряды не в длину. а друг в друга, демонстрируя отменную меткость и недюжинную силу. Большое оживление вызвали прыжки с шестом. Лучшему из р о б о т о в п р ы г у н о в удалось одолеть 25 метров 38 сантиметров. Вот только очень н е м н о г и е из п р ы г у н о в сумели приземлиться, не разлетевшись при этом на куски. Схватки роботов-боксеров в трех весовых категориях закончились полным уничтожением участников и судей, а футбольный матч был прекращен через 40 минут, когда на поле оставалось всего два игрока – роботы в р а т а р и обеих команд. В отель туристы астроклуба вернулись поздно вечером, и всю ночь в ушах у них звучал металлический скрежет и грохот, а перед глазами проносились картины спортивных побоищ. Утром гостей отвезли в главный музей древностей. До сих пор политические деятели, промышленники, ученые, военные кое-как удерживались от соблазна обработать гостей, склонить их на свою сторону, но о н и твердо решили приступить к атаке после полудня. Впрочем, губернатор задумал завоевать первое очко в свою пользу, показав гостям величественный музей древностей. Осмотр музея поможет вам полнее оценить гигантские успехи, достигнутые в процессе развития земной цивилизации. А теперь я представляю слово э к с п е р т а м С важным видом объявил он. От с в и т а отделился маленький седой человечек и заученно начал громким голосом: "Здесь в первом зале выставлены древние материалы. Вот различные виды дерева." несмотря на свою малую гигиеничность и огнестойкость, этот материал часто употреблялся в строительстве до самого конца прошлого века. А это шерсть, которую люди срезали со спин и боков вымерших животных, именовавшихся овцами. Наш и уважаемые гости, очевидно, уже знают, что и шерсть, и стекло, и хлопок давным-давно вышли из употребления, их заменили изделия из пластика и фибрового волокна. Если прежде о богатой хорошо одетой даме говорили, что она утопает в шелках, то теперь несравненно более впечатляет выражение: она утопает в фиброволокне. О том, насколько примитивными были технические познания наших предков, свидетельствует и тот факт, что они применяли в строительстве такие непрочные, громоздкие материалы, как кирпич, железобетон, а в повседневной жизни кожу, бумагу и резину. Вот полюбуйтесь на эти экспонаты. Не правда ли жалкое зрелище? Теперь мы пройдем в зал эпоха Холода и Льдов. Надеюсь, вас уже не удивит, что в те времена люди, чтобы спастись от стужи, надевали зимой эту смешную одежду именуемую шубой, закутывали горло шарфами, водружали на голову шапки и шляпы. Вероятно, некоторые из вас знают, что еще 20 лет тому назад у нас кое-где носили еще пальто и костюмы. Частью после климатических преобразований навсегда покончивших с холодом, отпала нужда в теплой одежде. В зале вымершая природа гостям показали чучело давно исчезнувших диких и домашних животных, листья и цветы в особых пробирках, цветные фотографии зеленых долин и лесов, желтых пустынь и белых ледников. Причем губернатор и его свита, глядя на них, удивлялись куда больше, чем гости с планеты Зенит. В полдень з е н и т я н е которые осматривали залы музея, х р а н я гробовое молчание объявили, что немного устали и попросили ненадолго отвезти их на корабль. Сопровождавшие з е н и т я н официальные лица были несколько разочарованы. Им не терпелось начать с гостями политика т о р г о в о в о е н н ы е переговоры, но интересы каждого из них требовали выдержки и соблюдения вежливости. И гостей отвезли на корабль. Никто из землян не обратил особого внимания, что захлопнулись дверцы корабля и распрямились антенны. Но когда корабль вздрогнул и глухо заурчал двигателями, в душу официальных лиц закрались кое-какие сомнения. Внезапно из сопел корабля в ы р в а л о с ь желто-красное пламя, и тут государственные мужи поспешно обратились в бегство, так и не успев завязать важных переговоров. Корабль взмыл в небо и вскоре исчез в беспредельности космического пространства. Земляне так и не поняли, что заставило гостей столь поспешно покинуть их. Больше никаких сигналов с планеты Зенит не поступало, а достичь Млечного Пути корабли землян были не в состоянии. Впрочем, побывавший впоследствии на Земле марсианин рассказал близким друзьям историю, за достоверность которой автор не ручается. Вернувшись из туристического путешествия, зенитеане якобы первым делом ворвались в здание астроклуба, и там яростно стуча кулаками по столу, заставили кассира вернуть им до последней космокопейки деньги, уплаченные за билет на землю.